Тем временем в горле Скавилской бухты загрудилось десятка-два рыбацких баркасов. Пара передовых галер была уже совсем близко. Гордо резали волны, окованные стали у носы. Что им эта ничтожная преграда? Слабые духом пытаются найти спасение в бегстве? Что ж, пусть бегут. Галеры уже успели послать полдюжины каменных ядер в город. Тяжелые шары с грохотом рушили крыши, пробивали легкие перекрытия. Так что дома содрогались до самых фундаментов едва не оседая грудой мусора и щепок. Зажигательные бомбы пока не шли в ход. Это и понятно, когда создаешь базу для своей армии, зачем сжечь удобные дома и склады, которые еще пригодятся. До баркасов осталось сотня шагов, полсотни, 25. Галеры пожирали морскую гладь, пенная кровь кипела вокруг острых паштевней. С баркасов прыгали в воду люди, отчаянными взмахами стараясь убраться с убийственного пути черно-зеленых гигантов. Над обреченными корабликами закурился дымок. Можно было представить, как хохотали вперед смотрящие на этих галерах. Надо же, че думали, защитнички. Пустите им навстречу брандеры, огненные лодки, зажечь имперские корабли. Или вы не видите, что борта галер чуть ли не до половины окованы бронзой, а сверху затянуты мокрой кожей. Она загорится не сразу, а за это время галеры успеют промчаться мимо. Никто ведь не попытался закинуть абордажные крючи, дабы намертво притянуть баркас к тререме. Десять локтей. Пять. Галеры не только не снизили хода, напротив, надали еще. Удар. Жалкий треск ломающихся бортов. Железные носы галер. Спороли сцепленные друг с другом рыбацкие скорлупки, на которых уже не осталось ни одного человека. Легкий дымок по-прежнему вился над ними, но... Фест не торопился, он не мог торопиться, не имел права, и не имел права смотреть на творящиеся в порту. Но он услыхал внезапно раздавшийся гулкий могучий взрыв, и понял, что хитрой султанской гвардии удалась в полной мере. А раз испокон веков хранил секреты взрывчатых смесей, в свое время позволивших расправиться с пиратами, бесчистовавших у северных берегов кинта ближнего, гвардейцы явились из столицы не с пустыми руками. Это они собрали два десятка баркасов, нагрузив их по самой мачте мешками с гремучей ртутью. Огненный шар вспух прямо под острыми носами обеих галер. Сила чудовищного взрыва метнула вверх фонтан черный, смешанным с пламенем воды. Казалось, две извечно вравдававшие друг с другом стихии внезапно примирились для общего дела. Вместе с водой вверх взлетели обломки дерева. исковерканные бронзовые листы и остальные оковки. Против этой разбушевавшейся мощи не могли устоять ни дерево, ни металл. Словно кони на всем скаку, врезавшиеся в незримый барьер, обе галеры зарылись развороченными носами в воду, мгновенно погрузившись по самую палубу. Раздались крики, люди бежали по настилу, торопясь спастись от настигающей воды. Кто поумнее, хватил куски дерева, прыгая вместе с ним забор галеры словно скользили на санках вниз под гору стремительно погружаясь ломались весла нечеловеческими голосами выли оставшиеся прикованными к веслам гребцы им предстояло отправиться на дно вместе с кораблями воины в покрытых шипами зелено алых доспехах сгрудились на корме сбрасывая в воду все что могло держаться на ней и затем прыгали сами правда спастись удалось немногим когда с шумным плеском вода сомкнулась на душедшими на дно судами. На поверхности осталось не больше 50 выживших, из почти пяти сотен тех, кто готовился высадиться на Скайллском пирсе. Если бы вход в бухту был мелок, это сильно помогло бы защитникам, другие галеры просто не смогли бы войти в гавань, пока не разнесли бы катапультами, лежащие на дне корпуса. Что потребовало бы, наверняка не меньше нескольких дней и само собой сорвало бы высадку. Правда, при таком численном перевесе флот Клешней вполне мог бы попытаться высадить десант разом в нескольких местах. Но проделанный султанскими гвардейцами лихой фокус мог удастся только один раз. Остальные галеры резко уперлись веслами в воду, замедляя стремительный бег. Они нагло демонстративно останавливались, пользуясь тем, что скавл не защищали ни стены, ни бастионы и не стояли на боевых площадках десятки метательных машин, готовых швырнуть навстречу, атакующим лавину тяжелых камней. Правда, трибушеты у обороняющихся Скавелл все-таки имелись, и полковник Кеберт не замедлил пустить их в ход. Три камня взмыли в небо, и, описав плавные высокие дуги, обрушились на потерявшие ход две следующие галеры. Все три достигли цели. Недаром обслуга требушетов потратила столько времени, выпуская ядро за ядром в яркие бокены поставленные в гавань. Имперцы не обратили на вешке никакого внимания и сейчас платили за свою ошибку. Конечно, удары требушетных ядер не смогли в один миг отправить на дно громадный корабль. Но тем не менее, они крушили палубы, переборки и борта, разили загрудившихся на шкафоте солдат. Командиры двух попавших под обстрел галер не стали ждать, все в весла вновь вспенили в воду, и черно-зеленые корабли, словно хищные щуки, рванулись вперед, к пирсам, к гавани, дрожа от кровавого предвкушения. Работаем, работаем, Фейрус, наше время еще не настало, не смотри на эти корабли, братишка, не отвлекайся ни на что. Темный обряд есть темный обряд, судьбы Эвиала зависит сейчас от нашего спокойствия. От того, насколько хладнокровный и злодейский, мы будем творить положенные прописями ритуального мучительства вещи, от которых нормальных людей должно на изнанку от отовращения. Работаем, Фейрус. Две передовые галеры стремительно подходили к пирсам. Они старались встать ровно, чтобы оставить побольше места следующим за ними. Вот поднялись перекидные мостики, вот они качнулись вниз, гулко ударились о доски пирсов. С галер швырнули якоря, гребцы сложили весы. Зелено-алая волна имперских воинов ринулась по мосткам вниз, размахивая косами. Удивительно, как в такой толчее они ухитрялись не насаживать на острие своих собственных собратьев. Логичнее было бы выждать, когда галер пристанет побольше, чтобы полнее использовать численное преимущество. Но, похоже, имперские командиры думали по-другому. Гибель двух передовых галер заставила вспомнить о том, что Арас умеет защищаться не только мечами, стрелами и копьями. Выгоднее было завязать рукопашную и не допустить подрывников врага вплотную к кораблям. Ни те, ни другие чародеи так и не пустили пока в ход магию. Еще шел обычный бой. Защитники Скавала пока не понесли потерь. Враг же оставил на морском дне больше четырех сотен своих. Но что эти потери для армии вторжения? На устремившийся в атаку воинов клешней обрушился ливень стрел. Лучники густо стояли за баррикадами, скакивая только для того, чтобы пустить тетиву. Били из каждого окна, с каждой крыши. Все, кто таился там до времени, сейчас торопились, понимая, что пущенное им время несколько ударов в сердце. Воины в шипастых доспехах бежали по пирсам и падали. Длинные стрелы и арбалетные болты, пущенные почти в упор, пробивали ярко-зеленые и алые нагрудники. Пронзали забрало, впивались во все незащищенные места. Следовшие за ними перепрыгивали через упавших. Это были настоящие солдаты, те, кого не останавливает вид гибнущих товарищей. Размахивая косами, первые ряды атакующих добежали до первой баррикады, точнее баррикад, запиравших выходы из всех до единой ведущих порту улочек. Третья и четвертая галеры деловито нацеливались на пирс уже наполовину спущенными переходными мостиками. За ними, ближе к горлу бухты, двигались пятая и шестая. Седьмая и восьмая как раз подходили к горловину. Седьмая поймала носовой палубы пущенный из переноцельного требушета камень, раздавивший в лепешку несколько панцерников. А за ними торопились следующие, девятая и десятая, одиннадцатая и двенадцатая и так далее. Сплошная черно-зеленая река, перечеркнувшая лазурную морскую гладь. Войны клешней достигли баррикад, и навстречу им поднялся сплошной чистокол тяжелых пик. Полковник Эберт сделал единственный правильный вывод из рассказов феса Встретил врага строем тяжелой пехоты, ощетинившейся сталью на длинных древках, таких, что никакие косы не смогли бы дотянуться до защитников. В первых рядах по неволе пришлось поставить лучше Султанскую гвардию и своих белых слонов. Лучники облепили крыши, стреляя почти в упор. Засвистели косы, но толстая, оплетенная железной лентой древко боевого копья не трава на лугу. Изогнутые лезвия оставляли зарубки на дереве, но рассечь его не могли. Пространство перед баррикадами мгновенно покрылось телами воинов в шипастых доспехов. На пирсах их становилось все больше и больше, и они быстро изменили тактику. Не пытаясь прорваться через стальной чистокол, они быстро сбились плотными квадратами. С кораблей уже волокли здоровенные щиты. Итак, большими черепахами имперцы снова пошли на приступ. Галеры продолжали подходить. Новые и новые отряды высаживались на становящие тесными пирсы. Появились короткие и толстые тараны. Следом тащили козлы и обвязки для них. Лучники вовремя сообразили, что этих-то и надо выбивать в первую очередь. Но выпавшие из мертвых рук орудия тотчас похватывали другие. Имперцы наступали с какой-то пугающей дисциплиной и готовностью к самопожертвованию. Казалось, они даже умирали радостно. Защитники Скавала по-прежнему меняли одного за сотню, и казалось, они продержатся так до тех пор, пока враг не утонет в собственных трупах. Однако наступавшие придерживались на этот счет собственного мнения. Молча и деловито, словно и не несли ижемоментально тяжкой убыли, они ударили таранами в стены припортовых домов. Треск, побежали трещины, дома вскавали, строились отнюдь не как крепости. Стрелки на крышах, большинство которых составляли бездоспешные ополченцы, почти сразу же дрогнули. Первый дом осел в облаке едкой пыли, имперцы бросились в образовавшуюся брешь. Им навстречу поднялись пики, сомкнувшие ряды белых слонов и султанских гвардейцев. Железо задолбило в железо, зеленое и алое схватилось с темно-серым. Все больше и больше галер входило в гавань, высокомерно, не обращая внимания на посылаемые требушетами камни. Бой разгорелся вдоль всей линии пирсов, кипевших сейчас многоцветием странных доспехов воинов империи клешней. Громко, жалобно затрещал еще один дом, покосился, треснувшие балки скрипели, словно кричат от боли. Скатился кубарем вниз один из лучников, парень в простой полотняной рубахе, его голова отлетела в сторону, а тело еще даже не успело коснуться земли, настолько быстрым оказался удар, рассекший шею косы. Рядом с брошеннымися куда-то лучниками вдруг мелькнуло вороненое кольчуга кого-то из гвардейцев, тот широко размахнулся и швырнул вниз что-то дымящееся, сверкнуло, загрохотало, повалил густой едко зеленоватый дым и в воздухе взлетели отброшенные силой взрыва тела имперских воинов. Следом за первой склянкой полетели другие. Султанская гвардия долго и тщательно берегла этот секрет. Сегодня настал день пустить в ход все, чем богаты арраские арсеналы. Пирсы заволокло дымом, вспышки следовали одна за другой, и ряды имперцев дрогнули впервые за время этого боя. Им уже удалось обрушить три дома и ударить в бок защитникам нескольких баррикад, но сейчас они отступили даже там, отклынув кораблям. За дело взялись их собственные стрелки и двое храбрецов-гварадейцев, бросившие очертя голову к застывшему пирсам-галерам, распростёрлись среди вражеских тел, пробитые на вылет тяжелыми арбалетными стрелами, от которых не спасали никакие доспехи. Полковник Кеберт с трудом сдержал порыв своей разношерстной армии. Досели он менял одного за десятерых, если не за двадцать, и намерен был как можно дольше удерживать это соотношение. Вновь воспряли духом лучники-ополченцы, возвращаясь на свои места и вступая в перестрелку с корабельными арбалетчиками. Гвардейцы перестали метать стеклянные глиняные фляги с отрывающейся смесью, сберегая ценный боевой припас Однако в гавань непрерывно входили все новые и новые корабли, так что у пирсов уже не хватало места, и новые отряды спешили с одной галеры на другую, перебегая по опущенным мостикам. Замешательство им длилось недолго, и не имея чем парировать невиданное оружие защитников скавала, они привели наконец-то в действие магию. А зло и тонко завыл ветер, задувшись, казалось, со всех сторон. Небо мгновенно потемнело, словно присыпанное пеплом. От дальних горизонтов помчались обезумевшие тучи, в несколько мгновений обращаясь из мирных белых лучевых столпов в налитых и на мировой чернотой чудовищ, среди которых замелькали алые языки молний. Сильный порывистый шквал бросил в лица защитников скавла пригоршню дедучего песка, погнал назад их стрелы, норовя сбить колючую их тучу наземь. Струйки этого невесть откуда взявшегося песка сливались, сбивались, превращаясь в подобие длинных тонких копий, на вылет пробивавших даже стены домов. Плотные ряды запиравших выходы из порта белых слонов и гвардейцев должно было смести в один момент, и смело бы, если бы не спешно собранные арраские маги. Полковник Кеберт не погнал их метать молнии в черно-зеленые галеры. Волшебники стали на пути посланы вперед вражьей магии. И это получилось у них гораздо лучше. Как известно, начавший первый магический поединок проигрывает в 13 случаях из 20. Окончившие Академию Высокого Волшебства в Ордосе не были настоящими боевыми магами в полном смысле этого слова. Но одно они знали твердо и умели грамотно применять знаменитый принцип кольца слияния сил чародеев. И сейчас они поставили на пути убийственных песчаных копий надежный заслон. Тучи внезапно брызнули кровяным дождем, тяжелые густые капли, запах самой настоящей крови. чародей ударили все вместе, сливая воедино силу своих стихий. Алый дождь вбил летучий песок в пирсы и мостовые. Отстолкнувшиеся сил яростно бросились на сушу, скипавшие в бухте вода. Забурлило под сотнями бегущих ног. Ветер не стихал, дул все сильнее. Маги клешней отнюдь не соглашались считать себя побежденными я вспомнил Арвест, помнил жемчужную тучу, висевшую тогда над кораблями захватчиков, зелено-алыми, в отличие от зелено-черных, помнил удар истинной некромантии, выбившей разом жизнь из посмевшего атаковать белого волшебника. Он знал, что перед нападавшими тоже стоят какие-то барьеры. Они тоже от чего-то стараются победить силой оружия, а не магией. Но если они служат сущности, какие могут стоять перед ней преграды, какие ограничения? Между какими опасностями пытается пройти она? Фест чувствовал, что понять это необходимо. Если враг владеет магией такой мощи, то ему нет нужды посылать в бой армии и флотилии, достаточно одного чародея, который просто приказывает всей вражьей армии умереть в один момент. Над мачтами застывших галер воздух задрожал и начал сгущаться. Переливаться, чуть светиться тем самым знакомым некроманту жемчужным отцветом мертвенным, словно фонарь в когтистой руке скелета, сопровождающего тебя в первой прогулки по серым пределам. Работаем, работаем, Фейрус, мы не должны стесняться или чувствовать угрызение совести. То, что мы делаем, необходимо, как необходим всякий труд. А других назовут героями-победителями, и наш удел, людской страх и отверженность. Наступающие, как только не начинают понимать, чем на самом деле мы занимаемся. Смотри на меня, брат, мои руки не дрожат. Хотя не покрыты горячей кровью невинных бессловесных существ. Человек растит скот, кормит и поет, заботится и охраняет, чтобы потом сладнокровно вонзить нож в горло, забить, разделать и съесть. Отвратительно, правда? Но так поступают все от мало до велика, и никому не придет в голову мысль отказаться от мяса. Это необходимо, чтобы жил людской род. То, чем занимаемся мы, то же самое. Мы убиваем, чтобы жил наш род и потому не бойся крови текущей по нашим пальцам мы просто никого не пытаемся обмануть, мы не стараемся выглядеть лучше, чем мы есть. мы правдивы мы некроманты смерть стоит рядом с каждым из нас каждый день каждый час это наша работа стоять с ней рядом удерживать под локоть придет время и ты поймешь меня брат, если мы с тобой переживем этот день, отбив первый магический приступ к лишней, Араски и маги осмелели, кольцо они не разорвали, и едва вызванный ими дождь покончил с насланными песчаными копьями, защищавшие скавал чародеи, сами перешли в наступление. Фес ничего не мог сделать, ни остановить их, ни защитить. и Его собственное заклятие, его гримуар, еще были далеке от завершения, а потратить скопленные крохи силы, чтобы сберечь волшебников, а вот ты и снова судишь, кому жить, кому нет, некромат. Я могу и буду судить, потому что только так я могу исполнить свой долг. Не мешай мне совесть, отойди в сторону. Потом можешь мучить меня, сколько вздумается, но сейчас отойди. Кошки мяукали все громче, все отчаяние метались вдоль крепкой ограды. Бедняги, вам снова выпало платить своими жизнями за тех, кто вас кормил и поил немножко нечестно но разве честен лекарь режущий невинное животных попытках найти лекарство для больного ребенка бой вспыхнул разгораясь новой силой линия защитников скавала растягивалась войны клешней старались обойти баррикады потому что там где не пускали вход тараны начинался греметь взрывы гранат султанской гвардии там где защитников оттеснили чуть вглубь имперские войны занял всю знакомым фесу по арвесту делом Поджигали все, что только могло гореть. Сейчас некромант видел и понимал. Имей Арвест несколько дней, чтобы приготовиться к отпору, исход сражения был бы совсем иным. Магия Клешнея сживала, и Фест чувствовал, насколько она близка его собственному искусству. Чистая, незамутненная магия смерти, доведенная почти до абсолюта. А его заклятие все еще не готово. На галерах вновь пустили вход катапульты отвечая на летящую навстречу атакующая взрывающая смесь катапульт было много и били они метко требушеты тоже старались и одна галера начала медленно погружаться но остановить армаду это конечно не могло каменные ядра крушили стены дома с жалобным предсмертными стонами рушились словно игрушечные Осколки розоватого и белого туфа взлетали на десятки локтей. Защитникам пришлось отступить, выходя из-под обстрела. Камни падали густо и часто, и то там, то здесь сраженный ими падал человек. Наемники ругались, на чем свет стоит, и орали, требуя в атаку. Сколько можно ждать, пока нас всех не перебьют, что ли? Орали в ответы сотники, требуя держать строй и не дергаться, мать! Линия зеленых и алых доспехов продвинулась вперед. Магия раса попытались отразить рушащийся на скавал гибельный камень Неливий, но в это время жемчужная туча над галерами сгустилась окончательно, и чародеи Империи Клешней нанесли свой собственный удар. Песу почудилось, что он наяву видит пепельно-серый, словно из погребального праха кнут, что поднялся над палубами и мачтами. На миг некроман с презрением подумал, Что враги, похоже, не способны к истинно отвлеченной магии, им нужно обязательно придать ей какой-то знакомый облик. Но тут призрачная плеть со всего размаху хлестнула по берегу, и там, где прошел кончик хлыста, вверх ворванулись фонтаны земли, битого камня, обломков стен, разметанных баррикад, и все это жуткое варево щедро оказалось приправлено человеческой кровью. От края до края порта широкой дугой пролегла полоса вспаханной земли, заваленной бесформенными обломками. Дома рухнули, баррикады завалы разметала, не успевшие отступить люди просто исчезли, так что не осталось даже тел. Туча потускнела, посерела, опустилась почти к самым мачтам, словно отдав все силы. Войны клешней взвыли будто голодные зомби и опять надавили на оборонявшихся, теперь им почти ничего не мешало. Отбиваясь длинными пиками, сомкнув щиты, держа строй, дисциплинированные сотни белых слонов сумели не потерять строй отойти выше по улице, ко второй и третьим линиям баррикад. А вот ополченцев полегло очень много, мало кто успел вовремя отступить, мало кто имел, подобно опытным наемникам, звериное чутье на опасность, только и позволявшее выжить в непрерывных сражениях на границе змеиных лесов. Но теперь две тысячи тяжело вооруженных латников полка Белых Слонов и сорок сотен Султанской гвардии пытались удержать тройкратно сильнейшего врага, получившего наконец свободу маневра. Линия защитников растянулась, в бреши пришлось двинуть ополченцев. И там-то они как раз и не выдержали. Фесс видел, как это произошло. Не умел, отпихиваясь колами и копьями, отмахиваясь выданными из Кайлского арсенала мечами, А ополченцы попятились перед свистящим ураганом начищенной стали. Косы имперцев крутились, шипением рассекая воздух. Потянулись лучники, тоже в тяжелых шипастых доспехах. И их стрелы собирали сейчас обильную жатву. Мало кто из ополченцев имел добрый доспех. Большинство довольствовались простыми щитами. Строй нарушился. Кто-то выскакивал вперед, теряя плечо соседа. Кто-то падал, вопил. Раненый, хватаясь за товарищей, умоляясь, чтобы его не бросали. Всего этого оказалось достаточно. Бойцы к лишней пробились сквозь копейный чистокол, заплатив немалую цену, но все же пробились. Самый первый из них воспользовался метко пущенной стрелой, сразившей высокого ополченца, вокруг которого сбивалась куча остальные защитники. Алый доспех вдруг бросился вперед прямо нацелившиеся в него наконечники копии. Взлетела коса, отбивая отчаянный, на неумелый выпад, и обратным движением состригла чью-то голову. В бока дерзкому имперсу глянуло сразу три копья. Панцирь не выдержал, тело задергалось, насажное на почерневшей от крови древке. Но было уже поздно. Одним броском не меньше десятка имперцев врезались в ряды ополченцев. Косы так и замелькали, каждый удар распарывал тело от плеча до поясницы. Кто-то из гвардейцев заметил опасность и, не мудрствуя и лукаво, просто швырнул глиняную фляжку с огненным зельем прямо в гущу сражавшихся. Обычная для профессионала пренебрежения чужими жизнями, даже жизнями своих. Полтора десятка султанских воинов, растянувшихся цепью, встретили натиск набегающих следом за разорванным взрывом имперцев. И какое-то время казалось, что им удастся удержаться. Бой шел равный, и воины клешни падали куда чаще, чем султанские храбрецы. Но бежали с галер новые новые отряды лучников, что, припадая на одно колено, ловко разряжали свое оружие почти в упор. Стрелки, защитники с кавала не оставались с долгом, однако все-таки цепь гвардейцев не выдержала. Ни один из них не отступил, все легли на ковер вражеских тел. Но ведь погибнуть, пусть даже со славой, отнюдь не значит победить. Сражение переместилось дальше от моря, вглубь Скавела где разрушений было меньше, а баррикад и ловчих ям куда больше, уперлись насмерть пришедшие в себя ополченцы, подошла на подмогу резервная сотня белых слонов, и на какое-то время могло показаться, что удача вновь поворачивается лицом к защитникам города. Но так только казалось. Темпери имперцы во многих местах на флангах теснили по-прежнему прямо защищавшихся наемников. Они прорывались прямо сквозь дома, выламывая двери и окна. Кое-где просто прошибая стены, они до сих пор тащили с собой и не бросали тараны. Многие из белых слонов оказались в окружении. Парируя эту угрозу, Эберт потратил вторую из четырех резервных сотен. Однако шаг за шагом защитникам города приходилось отступать. И все понимали, когда сражение развернется в чистом поле, воины к лишней просто задавят всякое сопротивление числом. Работаем, Фейрус! Не смотри по сторонам, братишка! А расцы отступают, я знаю, наши друзья гибнут, мы бездействуем, потому что у нас хватит силы только на один удар. Потом, потом я сам пойду драться на скользкой от крови улочке Скавала. Городка, где я бы с удовольствием попил, поел, может даже забыл на время, кто я такой и каким путем иду. И если мне не останется ничего другого, буду как в арвести брать силы у умирающих. Страшно, но ничего не поделаешь. Они, конечно, засекут это и тогда да. А впрочем, что говорить, работаем, Фейрус, осталось уже немного. Маги Клешней не собирались отсиживаться в глухой обороне. Фест не знал, остался ли кто-то в живых из чародеев Араса. Во всяком случае, когда по несчастному скавлу вновь хлестнула серая призрачная плеть, сопротивления она не встретила уже никакого. Вновь взлетали воздух обломки стен и препятствий. С взмывали точно птицы, падая и вонзаясь землю громадными копьями. Плетни разбирала, где свои, где чужие. Злой магией, пришедшие из черно-зеленого корабля, были безразличны судьбой сражавшихся за нее. Там, где ополченцы подались назад особенно сильно, линия защитников сломалась. Бросая оружие, люди бежали, словно заяц от стаи гонщиков прорыв немедля бросились свежие силы, кто-то умело дирижировал имперскими солдатами, совершенно безжалостно, но умело. Фес почувствовал, как дрожат руки, поток солдат в голубых шипастых доспехах достиг окраины скавала. Выплеснулся из города и не тратя времени на добивание убегающих, да и то сказать, едва ли можно было догнать, страх, что называется, придает крылья к ногам, стали окружать все еще сопротивлявшихся наемников и гвардейцев. И тогда некромант увидел выступившего вперед императора, правитель Мелина был каменно спокоен, и на лице бестрепетно шагавшего рядом с ним Сиамни отражался такой же безмятежный покой, словно они оба пришли к какому-то очень важному для них обоих решению. За ними, держа шаг и ровняя строй, угрюмо маршировали прямоугольники ополченского резерва, тех, кого так упорно муштровал император в у него неполных три дня. Он старался не напрасно. Сперва имперцы даже не обратили внимания на эту угрозу. Навстречу мерно шагающим шеренгам выдвинулось несколько десятков лучников. Над головами защитников Араса поднялись деревянные щиты. Император, наверное, выгреб все запасы из арсеналов города. Конечно, люди падали, но строй не нарушался. Уцелевшие просто перешагивали через убитых и раненых. Бежали, стреляя на ходу, и лучники-ополченцы, их было гораздо больше, имперские стрелки отступили в замешательстве. Маги-клешней либо не пришли еще в себя после второго удара своей плетью, а может императора защищала Белая Перчатка? Император резко вскинул меч, и его люди перешли на бег. Длинные копья с диким ревом, рванувшиеся из сотен и сотен глоток, ополченцы бросились в атаку. И было в этой атаке нечто от того безумия, с каким легионы славной Мелинской империи шли на приступ башни Кутула. И показалось это Фесу, что ли? В высоко поднятой руке Сиамнея к такам мелькнуло что-то, напоминавшее тень деревянного меча. Две рати шиблись, и не копья даже, колы, живо доказали свое преимущество перед более короткими косами крышней. Земля мгновенно покрылась кровью и растоптанными трупами. Имперские войны напрасно наделись на крепость доспехов. Тяжелое коле застревали между шипов, соскальзывали к уязвимому горлу, давили, мяли, рвали. Дикая схватка вскипела и погасла, потому что несколько сотен имперцев, дерзнувших встать на пути этой атаки императора, просто перестали существовать. На плечах, дрогнувших и показавших спины имперцев, люди правителя Мелина ворвались обратно в скавал, гоня врага к порту. Пес ощутил касание холодной чистой эльфийской магии, видел взлетевшие выше крыш окровавленные обрубки в рассеченных доспехах из панцирей и морских чудовищ и понял, что эта сиямнея к токан тоже привела в действию какую-то память о древнем мече, что навсегда впечаталось в самое существо бывшей видящей. Воспряли духом, вымотанные боем наемники и гвардейцы, враг заколебался, он столкнулся с чем-то совершенно непредвиденным, Казалось, еще немного, и он в панике бросится бежать, позабыв о том, что победа была уже почти у него в руках. Жемчужная туча над бесчисленными мачтами галеров вскипела, словно от нездержимого гнева. Дико мечущие по небу облака показалась Фесу, стали оборачиваться знаменами марширующего призрачного войска. Зло, пришедшее в Скавелл, поняло, что надо действовать и что победить одной только сталью ему не удастся. И как раз в этот момент Фейрус уронил покрытой кошачьей кровью до самых плеч, признак неумения выполняющего обряд ритуального мучительства, руки, и тихо проговорил. Кошки кончились, великий мастер. Фес замер, гримуар подошел к концу. Настало время уже ему показать пришельцам, что их путь на восток не будет устлан розами. Новые, свежие сотни имперцев текли навстречу уже начавшим уставать защитникам города. Порыв ополченцев императора выдыхался естественным образом. Он просто захлебывался в крови. И тех, и других, потому что даже погибая, ополченцы захватывали с собой не меньше врагов. Правда, острие их удара продолжала продвигаться, потому что людей ввел император и Сиамни. Мощь деревянного меча обнаружила себя. Теперь жди в гости маски. Но Фесу было уже все равно. Это его холм. Его бой и его война. И больше он не отступит. Громадный коричневокрылый сокол снижался стремительно, спарывая словно ножом редкий на таком страшной высоте воздух. Разумеется, ни один обычный сокол сюда бы залететь не смог. Вокруг изогнутых, подобно луку могучих крыл, плескало алое пламя. Не в силах повредить существу, падающему на мир Эвиала, точно на добычу. Клюв птицы открылся, и из него вырвался яростный клёкот. Могучий сокол видел кипящую внизу битву и словно вспоминал себя в тот день, когда вражьи суда вот так же точно вырывались в гавань его хиденсея. Как хотел бы он броситься в битву, вновь услухать свист чужой стали, вновь ощутить упоение боем и тёмную радость победы, когда к ногам валится пронзённый твоим мечом враг. Проклятый закон, проклятое равновесие, проклятая участь бога, который не в силах поступать по-божественному. Сокол видел гораздо больше, чем любой другой участник битвы. Он видел весь путь, который проделали черно-зеленые галеры, видел ту силу, что бросила их в бой, и едва мог сдержать клокочущую в груди ярость. Старый враг, отыскавший новые пути, те пути, перекрыть которые он, новый бог. Сам не в состоянии, нелепость, проклятие древних или кто-то установил этот глупый закон. Такой же глупый, как запрет магам одного поколения убивать друг друга. Он видел тот ужас, что ждал своего часа близко, близко к реальности Эвиала. Видел жуткую ухмылку на гротескной морде чудовища. И тоже не мог убить его собственноручно. Насколько же более свободен он был, когда сражался с молодыми богами вытаскивая из вечной темницы своего друга. Он видел и два корабля, быстро приближавшихся к месту побоища. Две фигуры, застывшие в одинаковых позах, подлибу шприпта. Эти женщины могли бы стать сестрами, если б не стали смертельными врагами. Они обе почувствовали, что происходит и не могут оставаться в стороне. Сокол вновь закричал от бессильной ярости, сложил крылья и камнем рухнул вниз обманывая себя неистовством полета.